Все найдут, что его-то и следовало исполнить в первую очередь. И все-таки оно явится наподобие дельфина, который вдруг выскакивает из морской глади. Тут старший из двух веспасиан в приливе мрачного азарства спросил, «А люди погибнут? От вашего сюрприза, владыка мой отец». Изумленный такой дерзостью, Домициан посмотрел на него подозрительно. Потом засмеялся.